лекция 32. система управления предприятием страница с 437 по 449. сорок система управления предприятием и ее структура страница 437. тридцать принципы организации производства страница четыреста тридцать восемь механизм управления страница четыреста тридцать девять тип производства страница четыреста сороковая производственная структура предприятия Страница 443. 32.6. Организационная структура управления. Страница 445. 32.1. Система управления предприятием и ее структура. Если система управления предприятием формируется под действием многих факторов, характер объекта управления производственного процесса, ориентации фирмы на изделие рынки, территории, положение предприятия в общей системе производства корпорации, то структура системы управления определяется организацией производства и структурой производственного процесса. Процессы производства, рассматриваемые во временном аспекте, могут быть непрерывными, например, производство химических продуктов, стали, чугуна, или дискретными, машиностроение, радиоэлектроника, приборостроение. Для непрерывного производства важно точное соблюдение технологических режимов, Поддержание технологических переменных в заданных пределах в течение всего времени производства продукта, тогда как для дискретного производства важна координация процесса производства деталей и узлов и их своевременное поступление на этап сборки. Очевидно, что принципы управления зависят от вида производства. Таблица 1. Производственный процесс включает обычно ряд этапов. Если производство предполагает несколько технологических преобразований, В скобках а b за, c за, d за,е e, за, f скобка закрыта то имеет входы скобка открыта x 1 x 2 скобка закрыта тех процессах можно определить выход y как последовательное применение операций y минус -E, е f скобка открыта а c x 1 плюс b d x 2 скобка закрыта формула первая. во времени техпроце может быть развернут в виде диаграммы которая показывает последовательность применения технологических преобразований а Б и так далее f для получения конечного продукта y интервал времени скобка открыта т за т скобка закрыта переработки входа сырья материала x 1 x 2 в yке называется циклом производства т для получения конечного продукта и «У» в конце цикла производства «Т» все операции техпроцесса должны быть упорядочены во времени и пространстве. примечание диктора. Далее. На странице 438 следует таблица 1 Характеристики непрерывного и дискретного производства». Таблица состоит из четырех столбцов по две строки в каждой. Заголовки столбцов. Производственный процесс. Особенности. Принцип управления. Принцип управления. Примеры. Ниже, по строкам. Непрерывный, протекает непрерывно во времени. Стабилизация параметров устранения отклонений. Производство соды. Ниже, вторая строка. Дискретный, в скобках прерывистой Выполняется по стадиям с разделением операций. Координация, согласование этапов. Производство цветных телевизоров. Конец таблицы.